Глава седьмая. Компромиссы? Нет. Двадцать шестое октября. Восемь ноль ноль. Черт, писать хочется. Лежу в постели, пытаюсь совладать собственным мочевым пузырем. Уговоры по-хорошему ни к чему не привели. Еще десять минут, и Том уйдет на работу. Не хочу с ним пересекаться. Восемь ноль две. Не могу больше терпеть. Пошла писать. Натянув шелковый халат нежно-розового цвета, босыми ногами, чтобы не шаркать по полу, аккуратно и быстро прошмыгнула в туалет. «О, да!» Получив дозу уверенности в том, что я все могу, с таким же настроем пошла обратно. «Ура! Почти получилось!» «Привет!» — услышала я из-за спины. «Черт! Привет!» «Срочно надеть на лицо маску бесконечной усталости». Развернувшись, я продолжила цирк, который уже сидел в печенках. «Ой, я так устала. Пойду-ка спать, пока Роман не проснулся. Я уже взялась за дверную ручку. Посиди со мной немного. Хочу с тобой пообщаться». Он рукой предложил мне сесть на стул возле него. «Пообщаться?» «Пообщаться — это, когда говорят двое, а не звучит мой сплошной монолог. К тому же можно умереть от скуки, общаясь с тобой». «Ну, хорошо. Давай». Жалко, что на мне нет тапочек. Я не знала, с чего начать разговор. томас ел периодически мыча. Это означало, что пища ему нравилась. Я смотрела на него. Вообще не понимаю, почему выбор темы должен заботить меня — Ведь это муж меня пригласил на разговор. И тут я, вдохновившись, последней сессией с психологом заявила. «Может, купим мне вибратор?» «А что?» — он поперхнулся. Я начала с предыстории. «Видишь ли, в современном мире как никогда важно быть в синхронизации с телом, а это происходит, когда убраны все зажимы. Тогда ты раскрепощаешься и слышишь свои истинные желания. Так вот, в моем случае только массажист. хороший, далеко не каждый может снять зажим. И как только это происходит, я чувствую такой прилив сексуальной энергии, что еле держусь. Я сделала паузу, чтобы зафиксировать в голове его ошарашенное лицо. Так вот... Мне больше не хочется подавлять эту энергию. Ты всегда уставший. А еще ты фригидный и замороженный, поэтому не можешь дать мне столько и, как я хочу, секса, сколько мне требуется. Он перестал глотать и жевать. Кажется, даже моргать. Измена не вариант. По крайней мере, сейчас, пока Роман маленький, не могу же я оставить его одного. Поэтому выход один — Взять еще один член в семью?» Торжественно произнесла я. «Боже мой, как он был недоволен! Кажется, он осуждал меня. А как же тот рассказ о фантазиях в постели, которым он поделился со мной в порыве экстаза? Может, посчитал, что фантазии так и останутся фантазиями? да никогда еще он не сбегал на работу так быстро». Девять-десять. И вот снова одна, даже с пустым мочевым пузырем. Страх остаться одной, словно вечный призрак, преследует женщину днем и особенно ночью. Почему уверенная в себе женщина, состоявшаяся как профессионал, нашедшая себя в этом жестоком современном мире, вынуждена чувствовать себя такой жалкой, когда оказывается одна? Нас в школе учили складывать 2 и 2 находить города на карте, что было для меня еще сложнее из-за неспособности ориентироваться. А почему нас не учили вычитать из своей жизни людей, которые не приумножают наше счастье, а делят его, оставляя лишь крохи, которые мы так бережно храним? Думаю, поступать без сожалений и с особым пристрастием тоже нужно учить в школах в виде дополнительного курса для девочек. Хм, я могла бы преподавать нечто подобное, чтобы помогать девочкам избавляться от всяких мелких уродцев, альфонсов и мужчин с нездоровой психикой. Ах, да, про маменькиных сыночков еще забыла. Пойду поставлю чайник и напьюсь. Чая с Мелиссой. Хотя, по мнению мужа, я даже это не смогу сделать самостоятельно. Слову чайник я так и поставила, да еще как грациозно, Томбо определенно оценил якобы случайно упавшую бретельку кружевной сорочки, когда я ставила тяжелый чайник на плиту. Грохот при этом стоял невероятный. Но ну, может и хорошо, что он не видел. семнадцать шесть тошно сил нет, приехал таммас. Встретила его, не вставая с постели. Он привез суп, а по дороге даже заехал в магазин. Его бы похвалить, но нет сил. Вообще нет. Сил или желания? «Привет», — сухо бросил он, зайдя в спальню, даже не посмотрел на меня, просто сказал на автомате. «Он наверняка увидел свет в комнате и просто предположил, что я здесь». «Угу». Я не хотела отрываться от книги. Он ходит по дому, рассказывает о своем дне, а я будто не здесь. Улыбаюсь, киваю, понимающе, но не искренне. Кажется, я осознала страшное. Мне наплевать на человека, с которым я делю постель. Я вижу его тень в кухне. Он открыл холодильник в поисках чего-то вкусненького, что я опять не приготовила. И в сердце что-то сжимается. Любовь ли это? Или долгожданное сознание потраченного времени? Так больно. Таких ли отношений я хотела? Устала от него так, что не описать словами. Но и уйти пока страшно. 18:26 Успели опять поругаться. Я даже не знаю, какой это раз по счету. Пора признаться что я уже давно потеряла смысл, считать эти жалкие попытки достучаться до него, рассказать, что я чувствую. Мы, женщины в большинстве своем, влюбляемся, как дуры по уши, а потом случается осознание того, что поздно, и мы остаемся, как древнегреческая богиня Фемида с весами в руке. На одной чаше ум, на другой страх. И, судя по плотной записи к психологам, Перевешивает явно не первое. Я думала, мы поедем к родителям, а потом я в гараж за колесами, а вы пока посидите. Он продолжал рассказывать мне о том, что необходимо было сделать у родителей в его отсутствии, а я уже представила эту сцену. Так и вижу. В маленькой кухоньке сидят три человека, двое из которых весом под 100 килограммов. Это люди, совершенно потерявшие чувство стыда. Видимо, потерялось оно под слоями жира на шеях. Нет, только не это. В этот раз моя чаша весов с умом перевесила. Надо будет краситься, укладывать волосы и прочее. Я сегодня подустала. Выговаривала я как можно мягче. Не хочу ехать и общаться на совершенно неинтересные темы. Я начала уставать, только представив все это. Ещё одно чувство, которое мы, девушки, вынуждены терпеть и с ним мириться — чувство стыда. «Мне не стыдно, не стыдно, не хочу, не поеду». «Я тебя понял». Эта фраза, произнесённая крайне сдержанно, низким голосом, означала примерно следующее. «Гори ты в аду!» «Ну так, милый, мы с тобой там встретимся!» Причем я буду той, кто будет подкидывать дров под твой котел. В 14 лет Томас потерял отца, а его мать — любимого мужа. Миссис Адерли рано вышла замуж за военного, как она всегда и хотела, а в 17 лет уже родила первенца Хьюга, следом родился Томас. Думаю, рождение детей в раннем возрасте в большей степени повлияло на ее характер. Женщина яркая и активная, она, казалась застряла в подростковом возрасте, со всеми вытекающими последствиями, вплоть до принятия легковесных решений и инфантильного характера. Вишенкой на торте стала ее материнская гиперопека всего и вся. Они с отчимом Тома так и живут. Он огромный капризный ребенок, а она ему, вечная мамочка, всегда подопнет, если надо а надо очень часто, и всегда принесет морс, если он заболел. Так как мы с мужем были вынуждены переехать, то опека Томаса немного, но не сильно, а слабла. А Хьюго остался у мамы под боком, отчего его мать Софи в полном восторге. Хьюго Адерли — высокий, красивый парень. Но как это часто бывает, тупее пробки. Глубоко женат как он сам утверждает, при этом ухаживает за собой лучше, чем жена. Мать и жёнушка позволяют ему ездить в командировке, но натяжение поводка не ослабляют, всегда отслеживая местоположение питомца через функцию «Найти iphone Или закидывают очередью на Зоэлевых СМС, чтобы никто, не дай бог, не решил, что Адерли свободен. Сама Клементина Адерли Его навязчивая жена — не накрашенная уставшая, с потерявшую пругость кожи и висящими брылами создания. Глаза давно потухли, уголки губ сползли вниз. Вечно в растянутом спортивном костюме меня поражает, как рядом с таким красивым мужчиной может находиться такая женщина, а точнее тень женщины. Привет. От приторного лицемерия меня начало тошнить. Почему она всегда так протяжно здоровается? Миссис Адерли ненавидит своих невесток, в чем она сама часто признается после парочки бокалов. Я сама еле терплю это сборище, но мы все улыбаемся, улыбаемся. Наконец переходим к столу, где можно запихивать в рот все подряд чтобы ни с кем не общаться никто не сможет придраться я же ем ада что то ты все молчишь и молчишь заявляет свекр мило улыбаясь все силы ушли на притворство вы смотрели новости что в мире то творится затараторила свекровь ха, -ха, -ха! ненавижу новости а вот Томас их обожает, мониторит каждую свободную минутку. Муж сразу оживился. И тут я задумываюсь. Миссис Адерли всегда говорила, как сильно Томас похож на своего отца, вплоть до тембра голоса. Но это неправда. Томас целиком и полностью в мать. И иногда это ужасное сходство меня пугает. Они любят одни шутки. Оба проявляют гиперопеку. Мой муж, благо, поменьше, но все страхи матери передались ему в полном объеме. Поэтому с возрастом они стали ладить еще лучше, так как все больше походили друг на друга. Как-то не хочется думать, что я живу со своей свекровью в мужском обличии. Дррр! Послышался раскатистый смех. О, Господи! Только не его шуточки. Сейчас начнет всем показывать смешные ролики. Все начнут от души хохотать. Только я буду сидеть и размышлять. Неужели это правда смешно? Джеймс, отчим тамаса считает себя греком. Но сам он с Украины. Откуда, кстати, взялись такие его размеры? рост под метр восемьдесят из-за угла всегда первым выглядывает живот и только потом все остальное он постоянно постоянно нарушает мои границы подходя слишком близко еще хуже если он лезет целоваться от чего меня всегда подташнивает Б За столом, на почетном месте, между толстой обвисшей рукой и потной подмышкой, гордо сидит маленькая собачка. Этот йоркширский терьер не затыкается вообще. Истерит и лает, да так звонко, что в ушах звенит. Но всех присутствующих это не беспокоит. вся они слегка, не слегка, нет, нет, глуховаты. Каждая поездка к ним стоит мне огромных усилий. Очередная пустая беседа о даче, цветах и прочей ерунде, которая меня совершенно не интересует, мать вашу! Почему бы им хоть немного не заняться саморазвитием? Что-то обсуждать про сына тоже бесполезно. Как я донесу до них свой пятилетний опыт в терапии? Как объяснить, что сахар — это плохо? Как объяснить что Роман не ходит в сад, потому что я хочу сама им заниматься, а не сдавать его туда, где за ним будут приглядывать незнакомые тетки. Когда мой сын родился, я сразу решила, что самостоятельно буду его воспитывать. Хочу наблюдать, как он растет, что именно ему интересно, в чем его предназначение. Я сама Как объяснить, что важно личным примером показывать ему все это? Какой тут может быть базовый гардероб? Какая забота о природе? Как я могу все это объяснить людям, у которых любимое слово — скидка? Одним словом, мы с этими людьми с разных планет. Слава Богу, что во время таких вечеров у меня есть возможность отвлекаться на Романа. Рано или поздно удается притвориться, что сын устал, и нам пора домой. Тщательно пережевывая пищу, я огляделась. Квартира у родителей тамаса изрядно захламлена. Небольшая кухня и почти что микроскопический стол для пятерых человек, учитывая, что отчим занимает три места. На полу пятно, еле сдерживаю плач. Роман ходит тут ножками и ползает ручками. ха -а -а. Как же они сами не понимают, как здесь грязно. Оторвавшись от рассуждений, я перевела взгляд на мужа. Как же хорошо он себя чувствует. Тут он дома. Тут он в своей стихии. В очередной раз мелькнула мысль, какие же мы все-таки разные. Что я вообще делаю рядом с ним? Роман подошел, чтобы вытерли ручки. Мой мальчик такой чистюля. Невольно вспомнила, как отчитывала Тома утром. «Томас, ты проснулся? Иди помойся, ты же всю ночь был в этой майке». «Ну, я же просто спал», — спокойно произносит он, а потом обязательно ее нюхает. «Да ты потел и высыхал, и снова потел. Помойся!» И так каждый раз. На людях он всегда чист, опрятен. Моя заслуга. А дома мне приходится по пять раз просить его мыться и бриться. Вспотел — иди помойся. Не ходи так. Фу! Двадцать пятьдесят шесть. Ежедневный вечерний ритуал. Пью чай с крендельками из злаков А в голове пытаюсь найти очередной компромисс. И в очередной раз пытаюсь понять — Что он именно называл любовью? Кстати, помню, читала статью какого-то раскрученного психолога о том, что компромиссы — чушь собачья. Мол, в такой ситуации ни один из партнеров не ощущает себя удовлетворенным. А для психологического здоровья полезно именно полноценное счастье, пусть и недолгое. Может, действительно, выбрать такую стратегию. Сначала уступит тон, а затем я — Итак в жизни по очереди. Помню, был случай, мы выбирали фильм в кино. Я хотела пойти на комедию, а он на триллер про оборотней. После всех рассказанных доводов, когда я уже завелась до предела и решила ругаться до последнего, пытаясь донести до него, что не хочу жестокости на экране, он сдается, и так он делает всегда. «Хорошо, давай пойдем на комедию», — максимально спокойно произносит Томас, потирая переносицу. Находясь в полном шоке и недоумении от его слов, я замолкаю. «На секундочку». «Но ты же только что был уверен, что хочешь на триллер. Зачем прогибаешься?» — зашипела я сквозь зубы, стоя в очереди. тш — быстро среагировал Томас, а глаза его забегали по рядом стоящим людям, которые не могли не обратить внимание на нашу пару. «Ты слишком привлекаешь внимание. Сделаем, как ты хочешь, только не нервничай. Сделаем, как ты хочешь, только не нервничай. Подумаешь, не посмотрю премьеру в последний день проката, ничего страшного». Он специально так говорит, чтобы я как бы сама вынудила его купить билеты на эту фигню. Зачем? Он будто специально зарождает во мне чувство вины. Словно всех моих комплексов недостаточно. Выйдя из кинозала, со всех сторон я слышала восторженные эмоциональные возгласы о мультфильме, который все смотрели. «Мы же, безусловно, выделялись». Пара грустных, дующихся друг на друга взрослых среди 12-летних подростков. Счастье! Компромисс!